Глава четвертая С первого беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика, и только взглянув поближе и пристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтобы закостюмировать эту мумию в юношу.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 Целых шесть лет не видались и ни одного письма, даже ни строчки во все это время. О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я была зла на вас, мон Но чаю, чаю, ах, боже мой, Настасья Петровна, чаю! Благодарю, благодарю, виноват. Шепелявит князь Мы забыли сказать, что он немного шепелявит Но и это делает как будто по моде Виноват И представьте себе Еще прошлого года Непременно хотел сюда ехать Прибавляет он, ларнируя комнату Да напугали Тут, гряд холера была «Нет, князь, у нас не было холеры», — говорит Мария Александровна. «Здесь был скотский падеж, дядюшка», — вставляет Мозгляков, желая отличиться. Мария Александровна обмеривает его строгим взглядом. «А, ну да, скотский падеж или что-то в этом роде. Я и остался?» «Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна». «Все по своей прокурорской части?» «Нет, князь», — говорит Мария Александровна, немного заикаясь, — «мой муж не по прокурор». «Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову!» — вскрикивает догадливый Мозгликов, но тотчас похватывается, замечая, что и без этих пояснений Мария Александровна как будто всю покоробила. «А, ну да, да, Анну Николаевну и... я все забываю. Ну да, Антиповну, именно Антиповна, подтверждает князь. «Нет, князь, вы очень ошиблись», — говорит Марья Александровна с горькой улыбкой. «Я вовсе не Анна Николаевна и, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете». Вы меня удивили, князь. Я ваш бывший друг. Марья Александровна Москалёва. Помните, князь? Марью Александру. Марью Александру? Представьте себе. А я именно полагал, что вы-то и есть, как я, Анна Васильевна. Садились Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно везешь меня к этой Анне Матвеевне софьямом. Впрочем, это со мной часто случается. Я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен, всегда доволен, чтобы не случилось.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 Быть тебе в швейцарах. Глуп, феноменально, смотрит, как баран на воду. Но какая сыновитость, какая торжественность. Кадык такой, э, светло-розовый, ну а ведь это в белом галстуке и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. И но рассматриваю на него и засматриваюсь. Решительно диссертацию сочиняет такой важный вид. Одним словом настоящий немецкий философ Кант или еще вернее.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 Восхитительно танцевал краковяк и, наконец, сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил. Наш поляк танцевал краковяк, а, а там... А там... вот уж дальше и не припомню. А как ногу сломал, танцевать перестал. «Ну уж, верно так, дядюшка!» — восклицает мозгляков, все более и более приходя во вдохновение. «Кажется, что так, — друг мой, — отвечает дядюшка, — или что-нибудь подобное. Впрочем, может быть, и не так, Да только приудачные вышли стежки. Вообще, я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий». — Но скажите, князь, чем же вы все это время занимались в вашем уединении? — интересуется Мария Александровна. — Я так часто думал о вас, mon cher pense, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее. — Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много занятий, когда отдыхаешь, а иногда, знаете, хожу...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 «Я, дядюшка, помилуйте, что вы!» — восклицает Павел Александрович. «Представь себе, мой друг, а я тебя все принимал за вице-губернатора. Да и думаешь, что же это у него? Как будто бы вдруг стало совсем другое лицо. У того, знаешь, было лицо такое осанистое, умное». Необыкновенно умный был человек, и все стихи сочинял на разные случаи. Немного это сбоку на бубнового короля был похож». — Нет, князь, — перебивает Мария Александровна, — клянусь, вы погубите себя такой жизнью. Затвориться на пять лет в уединение, никого не видать, ничего не слыхать, но вы погибший человек, князь. Кого хотите, спросите из тех, кто вам предан, и вам всякой скажет, что вы погибший человек. — Неужели? — восклицает князь.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 При ней еще находилась дочь лет пятидесяти, вдова э -э, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вышел, свою дворовую девку осердясь убила, и зато под судом была. Вот и вздумали они меня водой лечить». Я признаюсь, ничем не был болен. Ну, пристали ко мне лечить, всё долечись, я из деликатности начал пить воду. Думаю, и в самом деле легче сделается. Пил, пил, пил, пил, пил, пил. выпил целый водопад. И знаете? Это гидропатия...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 «Но «Ну куда же вы, князь?» — вскрикивает удивленная Марья Александровна. «Я сейчас, сейчас. Я только записать одну новую мысль. Au revoir. «Каков!» — вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом. Марья Александровна теряет терпение. «Не понимаю. Решительно не понимаю, чему вы смеетесь?» — начинает она с горячностью.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 потому что вы действительно небогатая. В-пятых, вы очень благоразумная дама. Следственно, будете любить его, держать его в хлопачках, прогоните ту барню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфетами. Все это ровно до той минуты, когда он оставит сей бредный мир, что будет ровно через год, а, может быть, и через два месяца с половиной. Тогда вы княгиня, вдова, богачка, и в награду за вашу решимость выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта. Сожалей, не правда ли? — Фу ты, боже мой! Да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчика, из одной благодарности, если бы он только сделал мне предложение! — восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. — Только все это вздор! — Вздор? Хотите, это будет не вздор? «Попросите-ка меня хорошенько, и потом палец мне отрежет, если сегодня же не будете его невестой». «Да нет, ничего легче говорить или сманить на что-нибудь дядюшку. Он на все говорит. Ну да, ну да, сами слышали. Мы его женим, так что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим. Да ведь для его же пользы, помилосердствуйте. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настась Петровна».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 Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев. Наконец она помнилась. «Все это положим очень хорошо, но все это вздор и нелепость, а главное, э, совершенно не кстати», — резко прерывает она Мозгликова. «Ну почему же, добрейшая Мария Александровна, почему же это вздор и не кстати?»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 Феофила. А знаешь что? Мне кажется, он не покушался на мою жизнь. А? Ты думаешь? Притом же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили. Бороду сбрили, девочку. Но у него борода с немецкое государство. Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих заключениях но это искусственное и представьте себе какой случай вдруг присылают мне преискурант получены вновь из за границы превосходнейшие кучерские и господские бороды равномерно бакенбарды испаньолки, усы и прочее и все это лучшего качества и по самым умеренным ценам — Ну, дай, думаю, выпишу бороду, хоть поглядеть, что такое. — Вот и выписал я бороду кучерскую. — Действительно? Борода загляденье? — Но оказывается, что у Феофила своя собственная чуть не в два раза больше. — Разумеется, возникло недоумение, сбрить ли свою...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 Положитесь на меня, Марья Александровна, все, как я вам обещал, так и будет, — говорит Мозгляков. — Уж вы, ветреник, положись на вас, я вас жду к обеду, князь, мы обедаем рано, и как я жалею, что на тот случай муж мой в деревне, как бы он был рад вас видеть, он вас так уважает, так душевно вас любит. — Ваш муж?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 Одним словом, выходит как-то очень смешно. «Муж в дверь, а жена в дверь, дядюшка», — подсказывает мозгляков. «Ну да, да, да, да, благодарю тебя, друг мой, именно в дверь, шаман, шарман, так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый». — Да-то я помню, в Ярославле или в, в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала. Шарман, шарма. Впрочем, я немного забыл, о чем я, о чем начал говорить. — Да, мы и так мы едем, друг мой. Au revoir, мадам, adieu, ma charmante demoiselle, — прибавил князь, обращаясь к Зине и целую кончики своих пальцев. — Обедать! Обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее! — кричит вслед Марья Александра.